Росковец бежал на нижнюю палубу еще раньше ученых, в сопровождении Браунинг и еще одного техника, и выругался, увидев неисправный дипплайт. Его все еще не починили, и он плавал на поверхности с открытыми кабинами, закрепленной цепью, свисавшей с потолка. — Почему он еще не готов? — накинулся он на Браунинг. — Дело оказалось сложнее, чем мы думали, — оправдываясь старший техник. — Там управляющая автоматика... Ах, черт! — вот стоял почти наш Лидин. Так мне это надоело. Всякий раз, когда надо впускать и выпускать дельфинов, она тут путается под ногами. Простите, сэр, но она никому не мешает. А как только мы ее починим, так снова подтянем к потолку. Роткобит еще поворчал и встал за пульт. Лодка загораживала ему шлюз. Он еще раз выругался как следует. В Спешке, в какой переоборудовалась независимость, они многое прозевали. Почему, черт побери, дефекты обнаруживаются только в деле? Взяли в привычку проводить испытания в виртуальном пространстве, а потом в реальности лодка загораживает ему шлюз. С пандуса донеслись булки шаги. Грейвольф, Деловек, Энвек и Рубин, спустились вниз. За ними шел Пик со своими людьми. Солдаты распределились по обе стороны бассейна. Рубин и Пик подошли к Росковицу, а Грейвольф с остальными облачились в неопреновые костюмы и натягивали очки. — Готово, — сказал Грейвольф и показал пальцами знак Окей. Пускайте. Росковец кивнул и включил подзывающую автоматику. Ученые попрыгали в бассейн, силайк освещались подводными прожекторами. Они выплыли на середину и на уровне шлюза один за другим нырнули в глубину. Он открыл нижние переборки. Головя донырнула до шлюза. Еще подплывая, она увидела, как тремя метрами ниже стеклянных переборок начали расходиться стальные. Тотчас внутрь прошмыгнули два дельфина. Они нервничали и тыкались в стекло, просясь наверх. Грейвольт дал знак подождать еще. Внутрь шлюза скользнул еще один дельфин. Стальные переборки, между тем, раскрылись полностью. Под стеклянным окном заяла пропасть. Головер напряженно всматривалась в темноту. Ничего необычного пока не было видно, ни света, ни молнии, ни косаток и ни одного из трех остальных дельфин. Тут в шлюз скользнул четвертый дельфин. И Грейвольт дал знак Росковицу. Стальные переборки начали сходиться, шлюзи начались датчики, проверяя воду на заражение и загрязнение. Через несколько секунд сенсорика дала зеленый свет, и Росковиц открыл стеклянные переборки. Как только образовалась щель достаточной ширины, дельфины прорвались внутрь в руки Грейвольфа и Эмри. Хикс смотрел, как Росковиц снова сводит стеклянное окно, глядя на монитор. Рубин подошел к краю бассейна и неотрывно смотрел на шлюз. Еще два, пробормотал росковец. Из громкоговорителя донеслись кликающие звуки и слиз дельфинов, которые еще оставались снаружи. Они становились все нервознее. Над водой показалась голова Грейвольфа, потом вынурнули Энновик и Делавер. Что говорят дельфины? спросил Пик. Все тоже, ответил Грейвольф. Неизвестная форма жизни и касатки. А на мониторах что? Ничего нового. Пускайте остальные. Кит насторожился. На экранах по краям возникло темно-синее свечение. «Надо поспешить», — сказал он. Ученые снова нырнули к шлюзу. Кит позвонил в CIC. «Что видно сверху? Кольцо сужается», — ответил ему Лид. «Вертолетчики говорят, что труба ушла в глубину, но со спутника ее все еще видно. Кажется, она стягивается под наш корабль. У вас там внизу должно стать светлее, уже становится. Это облако». «Селл?» — это был Геконсон. «Нет, я не думаю, что это облако». Клетки сплавились, это компактный рукав из желе, и он сокращается, я не знаю, что происходит, но вам там надо действительно поторопиться, сейчас, капитан. — Уже, — ответил Росковец, — открываю переборки.